Глава 65. Компания в сборе Настойчивая Вивьен. Нет, а от чего он хотел. И тут впервые заговорила тень. С учетом, что у нее полностью отсутствовали связки, это было по меньшей мере странно. С другой стороны, и этот мир не подчинялся никаким общепринятым законам. Твой рит-идиот. Он сдерживает меня и не дает применить силу. Дыры расползаются по самой ткани, из которой растут планеты. И есть только один способ установить порядок. Показать этой маленькой вселенной, что когда хозяин на месте, хаос уходит в бессрочное странствие. Голос у тени, пожалуй, не годился для выступлений с трибуны. Чересчур сухой и при этом гулкий. Как будто ты заглянула в старинный гардероб и оттуда на тебя пахнуло слоем пыли. Вивьен захотелось чихнуть. «Ясно. А хозяин, это ты?» Она старалась говорить спокойно. Видимо, безумие Делла заразно. Особенно для Деросов. «Нет. Хозяин, это мы оба. Мы – существо, наделенное двумя сознаниями. Большую часть времени я провожу в тени. Ха -ха -ха. Если что, это языковая игра. Утверждают, что первые демиурги были подобны богам. Это не так. Боги относятся к сущему, несмотря на то, что живут за счет идеи. Они всегда связаны со своими мирами. Мы же принадлежим живому и неживому одновременно. Поэтому мы разделены, и я и он Наше влияние не ограничивается какой-то одной территорией. Перебил свою тень Рит. У Вив складывалось впечатление, что он стеснялся своей внезапно заговорившей половины. «Ты начал с конца», — тут же возразила тень. «Любимая, существует множество вселенных. Даже я не назову точное число. Но чтобы они появились...» Единое целое раскололось надвое. «Налет и пламя!» – прошептала Вивьен. Она вспомнила эту легенду. В детстве мама рассказывала ее перед сном чаще других. «На ледяной и пламенной светочи жизни» – поправила ее тень. Дальше они затеяли свару, в результате которой и возникло все остальное. Огромные куски камня, пламенные звезды с длинными хвостами, вечная холодная тьма и теплый, дарящий утешение огонь. В этом противостоянии появились первые боги, чтобы правильно ставить камень на камень и выращивать корм для огня. В помощь себе они породили другие расы. В нашей вселенной огонь долго не мог найти себе подходящий угол. Он падал и падал, пока не достиг самого края. «Пока не упал в бездну», — она словно отвечала урок в начальной школе. Тень воспевала забытые мифы, часть из которых бесовка должна была где-то слышать. Не сами же они рождались у нее в голове. «Да», — пророкотала тень. «Этот край назвали именно так, не подозревая, что это и будет». Центр новой вселенной. К тому моменту боги разучились чтить огонь. Они теряли мощь. Понадобилось новое существо, чтобы защитить пламя, а с ним и порядок. Из самого сердца огненного источника вышел первый демиург. Пламя вложило в него свою пепельную душу. — Тогда расскажи о том, какой хаос последовал дальше, — пробурчал Абадон. Как эти огненные големы обучались дышать и выжигали планеты. Как гибли боги. Как чуть не рухнули чертоги. Да и как демоны, дети бездны, готовы были поклониться кому угодно, чтобы избавиться от невыносимого ига. Чтобы создать совершенное существо, понадобились тысячи бракованных. Не смутилась тень. Но мы, то есть я и ты, мы и есть искомая комбинация. Тебе течет кровь пресветлых и многих поколений отборных демиургов. Во мне – прах из таких отдаленных галактик, что их координаты вам ничего не скажут. Нам нечего делать в аду или в любом другом из миров, о которых вы оба так печетесь. Наше истинное призвание – это решать уравнение мультивселенной. Тень кивнула на круг, над которым продолжал хмуриться Рид. Несмотря на все помешательство его бестелесной половины, нельзя не признать определенную логику. Двойственная природа Демиурга просто обязана таить в себе не только беды, но и преимущества. Как инь и янь, как ускользающая и ее мрачный господин. Не может быть, что их первые цари лишь следствие жестокого эксперимента. Не хватало Захария, который в любой ситуации проявлял себя земным и практичным. Не успела Вив об этом подумать, как вороньи когти осторожно сомкнулись у нее на плече. Не делай такие глаза, не буду я прямо тут гадить. Все же птица приличная. Но пока Чедвик не разберется со своим приятелем, мы мне рядом с ним делать нечего. Если бы дело шло к трагической развязке, то ворон бы не стал их искать. Попробовала подбодрить себя Вив. Захарий расположился со всеми удобствами, почти совесил левое крыло ей на щеку и испортил весь обзор. Он демонстративно молчал, видимо, считая, что принц совсем разберется сам. Тень с Ридом тоже медитировали над кругом, встав друг против друга. Что не так-то? Наконец не выдержала девушка. Можете кто-нибудь один или оба сразу? «Объяснить, почему вы сцепились в такой неподходящий момент?» «Я разве не сказал?» – удивилась тень. «Он не дает стать хозяином этой вселенной. Сплестись с ней, расправить все аномалии. Воцариться!» «Это единственный беспроигрышный вариант, но он, видите ли, свободы жаждет». Ему нравится преподавать некромантию в забытой всеми демонами Академии. Рид поднял голову, встретился с ней глазами. Бесовка поняла его правильно и поторопилась ответить первой. С языка Абадона готовы были сорваться столь смачные проклятия, что на примирение с Тенью потребовалось бы несколько веков. «Но меня вы оба не спрашивали. Я тоже не желаю править». Если я не окончу последний курс, то родители решат, что я безнадежна. Где это видано? Ускользающая и не может получить диплом. Эх, молодежь пошла. Как-то уж слишком неопределенно высказался Захарий, никому конкретно не обращаясь.